20 лет спустя. Привет, Тарасевич. И тебе не болеть. Тарас Бончар, уже 5 лет как бессменный сосед по кабинету, бросил корпеть над экраном и, откинувшись в кресле, вяло протянул руку к Красину. "Здорово, Рамштайн". Прежде чем сделать это, он чуть шевельнул пальцами, сворачивая окно на экране. Тем не менее, Фёдор Красин по прозвищу Рамштайн краем глаза успел заметить, что там было. Не над работой корпел товарищ, совсем не над работой. Хотя над вполне интересным делом стоит признать. Интересно, у него ещё ладонь под столом не стёрлась? Впрочем, каждый развлекается как может. Главное, чтоб не в ущерб основной деятельности, а работать гончару мел. Во всяком случае, на памяти Красина ещё ни разу не случалось, чтобы он выбился из графика или не выполнил план. Так что пусть его, действительно, у каждого свои недостатки. Ну, что нового? Поинтересовался Красин, плюхаясь в своё кресло и тут же искривившись, принимаясь сдирать с ног обувь. Переобуться на работе первое дело. Но не потому, что, согласно заветам предков, он уважал трут уборщиц. С какого перепугу? Им за это деньги платят. Всё проще и банальнее. На улице дождь, и если кожаная куртка неплохо сопротивлялась погодным изыскам, то ботинки за время краткой прогулки от дома до работы промокли насквозь. Так что на ноги сухие тёплые носки и лёгкие туфли, а промокшее срочно в порядке сушиться. Мне хватало ещё заболеть из-за такой ерунды. Тебя шеф искал? Младший? Нет, Варламов. Понятно, сейчас подойду. Не торопись, он на совещание ломанулся. Тот -то расслабился, Тарасевич. Все боссы собрались вместе и решают какую-то невероятно глобальную проблему уровня их деревни мозгоклювки. Ну и их дело. Зато можно успеть спокойно выпить кофе и привести в порядок бумаги. Связаны будут вопросы начальства с ними или не связаны, вопрос открытый, но разложить их по папочкам в любом случае не помешает. Примерно через полчаса в дверь засунулся острохарактерный интеллигентский нос. Затем внушительное отъетое на пирожках из местной пекарни брюха, и наконец в кабинете нарисовался сам их владелец Игорь Павлович Варламов собственной персоной. Окинул хозяйским взглядом кабинет, ухмыльнулся и поинтересовался. Рамштайн, мать твою за ногу, тебя почему днём с огнём не сыщешь? Сам привет. Я ещё с вечера предупреждал, что задержусь. И нечего тут ушами шевелить, а то в следующий раз начну работать чётко по расписанию и крутиться, как знаете. Хм. Варламов поморщился и немного смутился. В конце концов понимал, что сам виноват. Ведь именно он вчера привёл сюда племянника, вчерашнего студента, а ныне так вполне себе инженера. Чтоб, значит, попробовался в качестве специалиста по отладке внутренних сетей, не водопроводных, что характерно. И юное дарование показало себя во всей красе, подвесив бухгалтерию так качественно, что самой не могло сообразить, как выкрутиться, учитывая, что на носу конец квартала, проблемы светили не шуточные. Теоретически проблема красяна не касалась, практически же До того как он перебрался на новую должность, вся превратившаяся ныне в вяло жужжащие ящики машинерia висела на нём, и, соответственно, знал он её лучше всех в этом здании. Но ну и потом зарплата, которую желательно получить вовремя, и само собой с премией, которую пообещал всё тот же Варламов, примчавшись уговаривать спасти положение. Что же, Влад предупредил всех, что по окончании внепланового аврала будет отсыпаться и довольно быстро привёл компьютеры в бухгалтерии. а заодно и начавший подозрительно мигать сервер в порядок. Кстати, и впрямь шустро справился, в 12 уже был дома. Однако того факта, что право на отдых после такого подвига у него имелось, никто не отменял. Так что планы у него еще и на сегодняшний вечер были исключительно сексуальные, послать всех на всем известные три буквы, после чего выспаться во всех позах. — Ладно, — пробурчал Варламов. — Непрестыженный, нет, у начальников это чувство просто обязано атрофироваться в первую очередь. Просто устраивать разборки, когда не прав, тоже глупо. Гораздо проще замять всё, будто ничего и не было. Тогда давай, когда пьёшь кофе, сразу зайди ко мне. Дело есть. На полмиллиона? Не удержался от ехидства Красин, но адекватный обычно шеф сегодня шутки не принял, лишь плечами пожал. Ещё не знаю, как получится. Когда начальство разговаривает в подобном тоне, дело и впрямь может оказаться если не серьёзным, то как минимум интересным. И менеджер среднего звена не самой крупной фирмы совершенно не за чем умничать. Спросят, если нужда возникнет. И тормозить зря тоже не следует. Поэтому и Красен не стал мудрствовать лукаво и уже через 5 минут, коротко постучав, перешагнул через порог рабочего кабинета Варламова, отца-основателя, бессменного генерального директора и прочее и прочее и прочее. А ещё бывшего сослуживца, который изтащил сюда товарища с которым вместе бегали по пересеченной местности в полной выкладке, от усталости вывалив язык на плечо. Именно поэтому в общении с ним Красин и мог позволить себе некоторую вольность. До определенного предела, конечно. «Садись». Варламов, не отрываясь от бумаг, махнул рукой в сторону стоящего у стены диванчика, потрепанного, но удобного. «Я сейчас. Кофе, если что, сам наливай. Знаешь, что и где». «А вежливость гостю». Чем больше тебе пофиг, тем лучше жизнь. Всё, давай, мне реально есть чем заняться. Что же, такой подход стоило уважать. В отличие от многих руководителей, быстро спихивающих обязанности на наёмных замов, Варламов предпочитал сам вникать в дела. Во всяком случае, основные, наверное, именно благодаря этому их фирма, подобно кораблю, смогла проломиться через непокойные воды бизнеса даже во времена периодически возникающих кризисов. не потонул бесследно, как это случилось со многими конкурентами. К тому же кофе, откровенно говоря, Красин его только что пил. Ну тут ведь на халяву. Попробуйте найти менеджера, который, услышав эти сладкие звуки, пройдёт мимо. И потом, у шефа имелся неплохой запас пирожных на все случаи жизни. Любил он почерево угодничать чего уж там. Красин же с вечера не успел в магазин, а до ближайшего круглосуточного супермаркета идти было лень. Вот и получилось, что придя с работы, он подъел оставшиеся в холодильнике пельмени, а сегодня вынужден был уныло смотреть на пустые полки и довольствоваться поршивым чаем из пакета. С такой ситуацией не объест начальство преступления против человечности. Однако спокойно предаться набиванию желудка ему не дали. Варламов закончил с бумагами, посмотрел на обнаглевшего гостя будто Тайсон на Чебурашку и щёлкнул пальцами, привлекая его внимание. Ну что, готов слушать? Как тот пионер, всегда готов. Но мы с тобой в пионерах не были. Ага, Бог миловал. Я тоже так думаю. Но тем не менее, приступим. Расклад прост. Есть человечек нужный и важный, и ему требуются услуги специалиста твоего профиля. Проектировщика? С какого перепугу? Компьютерного гения. Какого рода услуги? Для начала консультативные. А что дальше будет, я сам пока не представляю. Ясненько. Насчёт гения к слову, ты загнул. Сам знаю, считать это авансом. И, кстати, не так уж и далёк я от истины. Наши барышни в бухгалтерии уже спрашивали, какой торт ты больше любишь. Спасибо, но всё же лучше премию, усмехнулся Красен, мысленно содрогаясь. Их в бухгалтерии это тётки возрастом от 40 и выше, поголовно страдающие лишним весом и материнскими либо матреиональными инстинктами. Эстетическое чувство Красена буквально содрогалось от мысли что с ними придётся лишний раз иметь дело. Я о торты как-то не очень. Угу-гу, угу», хмыкнул Варламов, глядя на пирожное в его руке. Ну да, хозяин барин. Ладно, после обеда выдвигаемся, а пока тут он мельком взглянул на часы и зыди. Мне ещё работать и работать за вас бездельников. Ну да, мы все бездельники, один босс-пахарь. Молчи уж, пожиратель булочек. Ешь, вода, и пей, вода, сыт от не будешь никогда, ухмыльнулся в ответ Красен. Отсортировал начальнику остатком пирожного и направился обратно в свой кабинет. Более всего нуждающийся в консультации нужный и важный человечек напоминал Красину Льва на пенсии. Такой же огромный, вальяжный, с пышной гривой слегка тронутых сединой каштановых волос. На вид лет 50 или около того. Но под атменного покроя Красин сразу же ощутил комплекс неполноценности. Поскольку его лучший костюм стоил раз в 100 дешевле повседневной одежды этого красавца, и это было видно сразу же невооружённым глазом, серым пиджаком чувствовались тренированные мышцы, вроде бы рассеянный взгляд, искритые за полуприкрытыми веками сталь зрачков. Породе стоило лицо, на котором тем не менее всё ещё можно было различить шрам. Да, пожалуй, термин светский лев к этому человеку подходил мало. Этот хищник вполне мог схорчить кого угодно и не подавиться. А ещё он кого-то Красену напоминал. Кого именно, Щёдор понял буквально через несколько минут, сразу как Варламов представил их друг другу. Когда-то имя этого человека прогремело на всю страну, а на память Красен не жаловался. Иван Петрович Баскаков, пилот гражданской авиации, ничем особенным не выделялся ровно до тех пор, пока на борту его Боинга какой-то террористически озабоченный дятел не взорвал бомбу. Почему дятел Да потому что даже взорвать толком не сумел, так чтобы всех и в клочья. У самолёта лишь вырвало кусок обшивки, и что намного хуже, остановились оба двигателя. Вообще-то для современного лайнера подобное в большинстве случаев верная смерть, тем более над бескрайними просторами Сибири, где до аэропорта с подходящей полосой тянуть и тянуть. В общем, на вынужденной посадку Баскаков свой самолёт повёл там, где нашёл более-менее ровное место. Наверное, жители небольшой деревни, в которой электричество включалось от случая к случаю, а до ближайшего оплота цивилизации трое суток пути, были в шоке, когда прямо напротив их домов грохнулось такое вот чудо. Баскаков выбрал для посадки прямое русло неширокой лесной реки. Крылья самолёта, конечно, оторвало, но фюзеляж не развалился на болты с гайками и не утонул. Для последнего банально не хватило глубины. В общем, полторы сотни человек Баскаков спас. Благодаря чему и стал очередным героем на час. Вот только героем он оказался самой малостью нетипичным. Настоящему-то герою, в представлении большинства обывателей, что надо? Толкнуть пару громких фраз и, усевшись за штурвал нового самолёта, взлететь, оставив яркий след и освободив место новому развлечению. Баскаков же вместо этого сказал, что надоело ему всё, хуже горькой рески, после чего ушёл из авиации. И это не было истерикой. Человек действительно устал настолько, что приписываемая летчикам влюбленность в небо была послана далеко и надолго. В общем, ушел, дав тем самым повод газетчикам еще недельку помусолить его имя. Впрочем, интерес быстро прошел. А через пару месяцев Баскаков всплыл здесь, в этом городе, начав карьеру провинциального политика. Денег у него хватало. Ходили слухи, что где-то там, совсем уж за облачных высях, На руководство авиакомпании качественно надавили, заставив поделиться с героическим отставником. Популярности тоже было в достатке в родных местах, а родился он в деревне, стоящей всего-то в километрах в 30 отсюда, его помнили, так что приняли мужика на Ура. В результате Баскаков довольно быстро продвинулся: депутат, заместитель мэра, затем ушёл в правительство республики. Оттуда, впрочем, тоже ушёл на вольные хлеба, занялся бизнесом. приуспел, и хотя в последнее время о нём практически ничего слышно не было, явно не бедствовал. И рукопожатие у него было крепкое и резкое, как удар в боксе. "Ну что, господа", сказал Боскаков, когда формальности были закончены. "Вы как, хотите перейти к делу сразу или вначале по кофе?" Фёдор, у которого сегодня этот самый кофе уже разве что из ушей не капал, хотел отказаться, но Варламов опередил его, согласившись. Чем тут же заработал очки от Боскакова. Тому, похоже, нравилось чувствовать себя хлебосольным хозяином. Буквально через секунду в кабинете появилась гм. В общем, натуральная блондинка, стройные ноги от ушей, бюст впечатляющий не размерами, но формой, декольте на грани приличий, если крепкого парня с отточенными движениями, сидевшего в приёмной и с невероятной скоростью печатающего что-то на компьютере, подбирали исключительно по профессиональным критериям. то девочка-блондиночка явно предназначалась совсем для другого. Тем не менее, с задачей она справилась неплохо, моментально заставив стол чашками с ароматным кофе, корзинкой выпечки и еще какой-то ерундой. Какой именно, Красин даже не обратил внимания, поскольку взгляд его, помимо воли, соскальзывал на достоинство официантки. Интерес гостя, похоже, не прошел мимо внимания Баскакова. Улыбка у него была такая, слегка ехидная. Однако вслух хозяин дома ничего не сказал – и дождавшись, когда гости и снабдят необходимой сервировкой, небрежным жестом отослал девушку. Талешки внула и Красин подумал, что здесь всё чуточку сложнее, чем кажется. Прислуга эмоции вроде бы проявлять вообще не должна, тихо появилась, тихо ушла, и никому её согласия не требуется. Во всяком случае, в книгах и фильмах всё именно так. Это же девушка ведёт себя будто что-то значит. Впрочем, развить мысль он не успел. Итак, Мскаков пригубил кофе. Именно пригубил, слегка обмакнув губы в напиток. Попало ли при этом что-то в рот, было непонятно. Игорь Павлович, я так понимаю, Фёдор Андреевич и есть ваш специалист на все руки от скуки. Именно так. Очень хорошо. Вы за него ручаетесь? Мы вместе служили и вместе воевали. Достойная рекомендация. Я тоже было дело успел повоевать. И судя по тому, что он сейчас явно на коне, Баскаков выбрал правильную сторону. Шестидневная мировая закончилась, не успев начаться. А вот в малую гражданскую с купленными на корню демократами и их дятлами-последователями провозились месяца два, не меньше. Учитывая специальность Баскакова, очень может статься, что именно он прикрывал их батальон с воздуха. «Я тоже так думаю. Это хорошо. У дураков мысли схожие, хотя время меняет людей». Я за него ручаюсь. Хорошо, слово сказано. Теперь прошу учесть. Всё, о чём мы будем говорить, должно остаться между нами. Я надеюсь, вы понимаете, о чём я. Если данное условие для вас неприемлемо, говорите сразу, и разойдёмся без претензий. Красин промолчал. Ну, хочет человек сохранить конфиденциальность, так он в своём праве. Любой каприз за ваши деньги. Даже если тут крутится что-то не совсем законное, так что с того? Фёдор ни без основания считал, что все долги родине отдал ещё в годы службы, а в том, что законно, а что нет, разбираться в данном случае не обязан вовсе. Есть специально обученные люди, им за такое деньги платят. Вот куска и вкалывают. Ему же платят совсем за другое. Судя по реакции шефа, его мысли текли в схожем направлении. В виде молчания и знаком согласия Баскаков удовлетворённо кивнул и поинтересовался «Скажите, господа, что вы знаете об такой игре, как Киберпанк 77?» Красин лишь плечами пожал, а потом, сообразив, что от него ждут более развернутого ответа, пояснил. «Знаем, наверное, то же, что и все. Игра как игра. Разновидность RPG. Примечание. От RPG. Компьютерная ролевая игра. Запущена около 40 лет назад. Имела определенный успех, по слухам немалый. Кто разработал, сейчас уже не вспомню. Позже имела еще две версии, а потом стала первой и вроде бы единственной игрой с эффектом полного погружения. По слухам, опять же, их разработками заинтересовались военные, но опоздали. Все уже было запущено. Имеет значительный коммерческий успех и большую аудиторию, причем во всем мире. Как бы все. Сам не играл и не планирую. Вместо ответа Баскаков демонстративно хлопнул в ладоши. Трижды. Вновь пригубил кофе. «Молодой человек, я вас поздравляю. Вы действительно знаете то же, что и все. А знаете, что самое интересное?» Тут Баскаков перешел на доверительный шепот. «Больше этого не знает вообще никто. Во всяком случае, никто в пределах досягаемости. Расспрашивали даже за взятых геймеров, сидящих в этом своем полном погружении сутками. Нет, они, конечно, вываливают кучу деталей, но мелких, ни на что, по большому счету, не влияющих». В общем, как будто всё открыто, но спрятано так, что понимаешь, древние были правы. Кладя вещь, которую хотели спрятать, на самое видное место. Всё это очень интересно, однако же несколько человек. Голос Боскакова внезапно стал жёстким, напоминающим лязг гани металла. Погибли при непонятных обстоятельствах. Некоторых из них я хорошо знал. Убийцу одного из них пристрелила охрана. Взгляните. На стол лёг предмет Ну, более всего, это напоминало помесь футуристичного пистолета, из тех, что Красин видел как-то в старинной комедии «Люди в черном», молотка и детской игрушки. Во всяком случае, дизайн был откровенно грубым, да вдобавок разноцветным. А липоватая такая штучка. Детская игрушка. Варламов близоруко прищурился. Со зрением у него на самом деле все было в порядке, но этот прищур являлся частью его тщательно лилиемого образа. И чуть нагнулся. Пожалуй, я бы своему ребёнку такой не купил. Почему? Делая детей, надо их доделывать до конца и потом тоже не оставлять без присмотра. А эта штука, в общем, хрень хренью. Баскаков молча взял игрушку, подбросил её в руке, шиф. Серебристо-голубой луч ударил аккурат в центр кирасы стоящих в углу рыцарских доспехов. Наводёл, конечно, однако красивый и стильный. Полыхнуло, грохнуло. И кабинет наполнил запах раскалённого металла. Это впечатляет, кивнул Варламов, когда они закончили возиться с огнетушителем и смогли наконец рассмотреть вблизи результаты выстрела. Очень впечатляет. Действительно впечатляло. Стальную пластину толщиной миллиметра 3 поколечило так, что будь доспех на рыцаре, в общем, не пережил бы он этого. Драг, которую пролезет кулак, и оплавленные края. Кольчуга под ним разорвана на колечке и тоже оплавлена. Спинная часть доспеха просто вырвана, перегретый металл окрашен во все цвета радуги. Но и в стене позади, хороший, кирпичный, выбоина глубиной сантиметров десять. Федор, глядя на эту красоту, лишь присвистнул. Во-во, примерно так и убивали. И мне очень хотелось бы знать, что здесь творится и кто стоит за подобными игрушками. Но мы-то здесь при чем? Варламов никак не мог оторваться от созерцания Обломка в доспехах. Ещё одер решительно взял переговоры на себя. Мы не полиция. А глядя на эту игрушку, скорее можно предположить, что ей больше заинтересуется армия или служба безопасности. Почему? Глаза Боскакова нехорошо блеснули. Потому что я ещё не слышал об энергетическом оружии, которое могло бы сделать хотя бы импульс такой мощности, имея источник энергии, который можно запихать вот в это. Красин кнул пальцем в сторону игрушки. «А ведь оно, я подозреваю, способное не на один выстрел». «Бинго!» — хлопнул в ладоши Баскаков. «И тогда появляется вопрос. При чем здесь мы?» «Я опять в точку». Баскаков довольно улыбнулся, встал, двинулся к огромному, словно футбольное поле, рабочему столу. «Подойдите сюда, пожалуйста, и взгляните. Игорь Павлович, вас это тоже касается». Компьютер не поражал за предельными размерами и лейблом производителя. Добротная отечественная поделка, не более того. И данное обстоятельство разом добавило хозяину кабинета очков в глазах Красина. За таким аппаратом можно долго и плодотворно работать, опускать пыль в глаза он не годился. Баскаков перехватил взгляд гостя, усмехнулся и ответил на незаданный вопрос. Тем, кто меня знает, без различной атрибутики, а мнение о тех, с кем я не знаком, Меня не очень интересует. А теперь смотрите внимательно. В таинственной глубине медленно поворачивалась трёхмерная картинка, весьма узнаваемая, то самое оружие, которое они только что наблюдали. Варламов посмотрел и удивлённо спросил: "И что?" "Да ничего. Это один из гаджетов той самой игры, с которой начался разговор. Он там по сюжету гражданское оружие. И мне надо понять, что за хрень тут происходит. Может, просто совпадение?" Если верить описанию, оружие стреляет высокотемпературной плазмой. Результат весьма похож. Красен присмотрелся. Действительно похоже, если не учитывать физическую невозможность создания такого оружия. А больше ничего нет. Самое интересное есть. Я вначале тоже думал про дикое совпадение, но взгляните. На стол легла трубка сантиметров 10 в длину. Обычная такая трубка из причудливо разукрашенной пластмассы. И что это? Изъяли у того же человека, что и первый образец. Точно копирует имеющийся в игре прототип. Согласно описанию, одноразовый. Так и получилось. Опять же, согласно описанию, пучком жесткого излучения нарушает работу нервных окончаний. Мы испытали на одном козле. Теперь у него стрелка на полшестого, и он прыгать не рискует. Почему? Боится, что хозяйство отвалится. Да уж, жестко вы. Как умеем. Для вас это столь важно? Красин влез поперёк шефа и тут же пожалел об этом. Баскаков перевёл на него взгляд, и был он нехорошим, тяжёлым, давящим. "Весьма. Эта моя охрана пристрелила того урода, и мне совершенно не нравится мысль, что за мной может явиться ещё какой-нибудь дятел с таким же стволом. Или ещё с чем поинтереснее. В той игре картинок много. Вы считаете, я ничего не считаю и ничего не исключаю." Мне нужна информация о том, что здесь происходит, и за неё я готов хорошо заплатить. Информация ему нужна. Естественно, такая информация всем нужна. И столь опытный делец, как Боскаков, просто не может не понимать, какие дивиденды сулит ручное энергетическое оружие. По сути, человечество имело на вооружении то же самое, что и 500 лет назад. Достаточно примитивная реакция окисления с выделением большого количества газа. создающего высокое давление. На этом держалось и держится практически всё стрелковое оружие. Совершенствуются пороха, изменяется конструкция, но от принципа-то никуда не уйти. А в других системах вооружения хоть какое-то развитие наблюдается. Блоки наведения боеголовки, новые типы ракет, выводящих на орбиту военные спутники, тоже потребовали свежих идей, приведя в конце концов к созданию H2 принципиально новых двигателей. Оно и не удивительно, Основные потери в живой силе – результат работы артиллерии и ракет с бомбами. А потому и основные вложения идут в направлении их разработки. Ручное же оружие с годами меняется все меньше и ныне достигло точки, за которой эффект от совершенствования минимален, а стоимость разработок становится запредельной. Вот и имеют кое-какие образцы более чем столетние корни. В такой ситуации тот, кто предложит что-то принципиально новое и притом недорогое, Имеет хорошие шансы застолбить огромный рынок. И Баскаков, похоже, рассчитывал именно на это. Да вы в тренде, однако. Именно тренды могу дать в лёгкую. На сей раз ни в голосе, ни на лице заказчика даже намёка на улыбку не прослеживалось. Итак, какие будут вопросы? Почему мы? Потому что вы, люди со стороны, фирма Игоря Павловича выполняет мелкие, для нас мелкие заказы. Сейчас я планирую расширить сотрудничество, и возможно, под шумок наложить лапу на перспективное дело. Бизнес, ничего личного. Все это знают, понимают, считают его лохом. В общем, дело житейское. И это само по себе неплохое прикрытие. Просто чтобы вам было понятно. Я о вас, Игорь, крайне высокого мнения, но сторонним людям знать этого не стоит. Но это не наш профиль. Господин Красин, можно по имени. Спасибо. Так вот, Фёдор Если работа связана с компьютерами, необходим человек, который при их виде не впадает в ступор и умеет принимать решения любой жёсткости. А вы воевали, где, кстати? Красин сказал. Баскаков кивнул удовлетворённо. Чем грязнее война, тем более квалифицированные с неё приходят кадры. И всё же, разве у вас нет своих специалистов? Есть, но «Скажите, когда вы играете во что-нибудь и пролетаете, что происходит?» «По-разному. Бывает, что и гейм-овер. Все зависит от игры. Чаще всего в современных РПГ это откат назад с обнулением бонуса. Во-во. А тут?» «В общем, я потерял троих. Они погружались в игру. Их практически сразу валили. Очень похоже, кто-то заранее о них знал. А потом чик, и все. Никакого отката. Полное разрушение сознания и личности». Никакого намека даже на возможность продолжить игру. Это там. А здесь вместо ценного специалиста появляется слюнявый идиот. Случившееся убеждает в перспективности направления работ. Вот почему мне требуется человек со стороны, завязанный только на меня. Гонорар будет соответствовать риску. Но решение я прошу принять быстро, в идеале немедленно. Итак...